Глава девятнадцатая. Записки Екатерины Второй. В первые дни по приезде в Одессу Пушкину вправду казалось, к нему возвращалась свобода. Цепи оставлены там, в Кишиневе. Но все же его потянуло туда, как бы проститься. Правда, что для него Кишинев в значительной мере уже опустел, отгорел. Владимир Федосеевич Раевский по сей день пребывает в тюрьме. Нет ни Охотникова, ни Орловых. Но все это было и у памяти сердца ничего не отнять. Это была целая эра, эпоха именно вольного роста, невзирая на цепи. Пушкин осуществил это свое желание и побывал в Кишиневе. На обратном пути внезапно он понял, что Кишинев покидал совсем и на душе его зашевелилась горькая мысль, что не нашел как-то слов при расставании с Инзовым. С ним вообще иногда это случалось всегда экспансивный, живой и находчивый в споре, полемике, в пылу разговора, тихие чувства свои он в слова облекал с запозданием, с какой-то, в конце концов, все же понятной заминкой. А у Ивана Никитича все это просто, тепло. Он обнял своего подопечного дружески, задержав на его плече руку дольше обычного, и на прощание сказал «Мы тут жили с тобой по-деревенски». Там ты будешь на полном свету. Но там, этак, чтоб по-простому, Не обольщайся, не жди. Инзов более знал и далее видел, чем Пушкин. У Александра тогда пела в душе и от моря, И от огнем охвативший его страсти красавицы Ризнич, Но в дороге и он от души по Кишиневу вздохнул. И сам Кишинев, и Каменка, Киев, И поверг его в степи, в тульчин, да, эти поездки его и все, что связано с ними, могло ли все это быть, когда бы не Инзов? Все это стало возможным и совершилось все лишь потому, что цепь его была в доброй руке. И хоть, правда, здесь под арест его никто не сажал, но скоро он стал ощущать, и невзирая даже на море, отсутствие вольного воздуха. И отношения с Ризнич скоро ему стали мучительны, И нестерпимые день ото дня становились отношения с Воронцовым. Как все это не похоже было на Инзова! Тот порою ворчал и сердился, но он был не над Пушкиным, а сбоку, с ним рядом. Воронцов же и глядел-то не как-нибудь, а с высоты. Инзов не был начальником, не был сановником. Важным сановником, высоким начальством был Воронцов. Инзов был ласков и добр, сам того не замечая. Воронцов был любезен рассчитанной холодной любезностью, которая Пушкина просто бесила. Инзов был весь от природы. Воронцов же был сделанный. Инзов был человек. И юноша Пушкин был для него человек. И ничто человеческое им обоим не было чуждо. А что ж, Воронцов, уже ли не человек? И Воронцов человек, и человек со страстями, но и они в нем были холодными. А как чистолюбие есть самое холодное из страстей, то и был более чистолюбец, чем человек. А Пушкина видел, и очень при этом на далеком от себя расстоянии, просто-напросто мелким чиновником в должности архивариуса. Этот чиновник, однако, не только сидел в обширной библиотеке вельможи, там он рылся в шкафах и на полках с большим прилежанием и с истинным удовольствием откапывая для себя приинтересные документы, но он позволял себе много больше. Это его независимость, колкость, насмешливость бести иллюжия Воронцова. Начальник крайне позволял себе снизойти до прямых перереканий с этим распущенным молодым человеком, ибо и самые страсти графа Михаила Семеновича были организованными, и он лишь порою ронял несколько слов уже с неприкрытой надменностью. Вызвать за это его на дуэль невозможно. И Пушкин тоже ронял эпиграммы. Что-то сгущалось не только в личном одном бытии самого Пушкина. Потерпел крушение генерал Орлов, да и всюду так. Даже Денис Давыдов, прирожденный военный, вышел в чистую Город был полон рассказов о смотре войск второй армии Витгенштейна. Государь остался доволен и всех осыпал милостями. Окончательно забыта была и дуэль Киселева с генералом Мордвиновым, который был им убит. Об этой дуэли также спорили много. И Пушкин горячо ратовал за убитого, доказывая, что он проявил более чести, вызвав лицо, стоящее выше его по службе. Горячность эта была многим понятна, но он сам не высказывал, однако же, и другой важной причины, почему Киселев так его раздражал. Лишь недавно ему стало известно, что Владимир Раевский был арестован именно по его приказанию. Как бы то ни было, Киселев остался любимцем императора. Пушкин услышал также о Павле Ивановиче Пестеле. Год тому назад ему дали совершенно расстроенный вятский полк, и за один год он привел его в образцовый порядок. Царь отозвался «Превосходно! Точно гвардия!» и пожаловал пестеля в числе других арендуя в три тысячи десятин земли. Пушкин ни на минуту не усомнился в полковнике Пестеле ну какова ж должна быть его выдержка и для чего он себя бережет иужели же государь так таки ничего и не подозревает а между тем в армии было бы сорока человек раджалованных офицеров и невзирая на то что за них просил сам киселев согласившись на все другие его просьбы в это одной император ему отказал парол пушкин казалось что ничего так таки никогда в мире и не произойдет он завидовал байрону уехавшему сражаться за свободу Греции. Но здесь, в Одессе, он не видел уже патриотического подъема первых дней. За перенеями французские войска разгромили революционную Испанию, уничтожили Конституцию и восстановили королевскую власть. Вождь революции Риеву был казнен. Когда известие о том, что он заключен в тюрьму, было получено царем во время обеда, после смотра, и государь громогласно о том сообщил, Воронцов воскликнул, «Какая счастливая новость, Ваше Величество! В Одессе, как и там, за царским столом, все были с этой выходкой». Пушкин позже отвел себе душу убийственной эпиграммой, еще сгустив краски. Новость в его стихах гласила не об аресте, а о казни регу Сам государь такого доброходства не захотел улыбкой наградить. «Льстецы, льстецы!» старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства. С Александром Раевским Пушкин виделся часто. Они многое о разных вещах говорили. Пушкин читал ему «Бахчисарайский фонтан». Поэзия до этого слушателя доходила с трудом, но тем интереснее были отдельные его злые замечания. Он очень издевался и хохотал над обмороком в бою хана Гирея. Их наслаждением повторял — Он часто в сечах роковых подъемлет саблю, и с размаха недвижимо остается вдруг, глядит с безумием вокруг, бледнеет, будто полный страха, и что-то шепчет, и порой горючие слезы льет рекой. Хорошо, что хоть слезы порой проступают, а то совсем статуя, монумент. Пушкина трудно было что-нибудь возразить. Ему живо вспомнилось, как в «Юрзуфе» однажды он также задумался над неподвижным своим черкесом, который, невзирая на это, шашкою сверкал. — Ты прав, — отвечал раевскому Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения и страстей. Читателя это может смешить. Александр Николаевич был доволен но все не унимался. А, впрочем, и слезы его делу не помогают, это просто какой-то второй бахчисторайский фонтан, монумент, истощающий влагу. Пушкин на эти слова ничего не ответил, но про себя подумал. — А что ж, это и критика, и неплохая моя находка. Он очень ценил такие непроизвольно возникавшие соответствия, и в остались, как были. Но гораздо все было тяжелее и мрачнее когда разговор заходил о политике. Тут же или в какую-либо другую из встреч печальны были наши встречи. Оба они опять вспоминали письма Орлова к Александру Раевскому на Кавказ. И я очень думаю, что XIX век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий. Это писал он мне в 1920 году. Осталось немного до истечения четверти века. И что ж, странные происшествия действительно уже наступили, но только для самого Орлова. Он назначен состоять по армии, а это значит теперь в Подмосковной. Вот именно, а это и значит теперь, упрямо повторил Раевской, состоять уж никак не по армии, а всего только по фабрике и заниматься своими делами. Так он сам определил в письмах Катеньке. Вот и все происшествие. Потом Александр Николаевич переходил к Греции, Италии, Испании. Везде народные движения были подавлены. Так неужели у нас что-либо подобное могло бы иметь успех? Он говорил с сарказмом и злостью. Морщина между бровей, унаследованная им от отца, становилась все резче. Он был так худ и костляв, что в сумерках при своем высоком росте становился похож не на человека, а на человека. Она обитателя иного мира, злого духа, клевещущего на земной мир, презирающего вдохновение и называющего пустой мечтой все прекрасное. В такие минуты Раевский становился почти страшен. Пушкин зажигал свечи, но Ревские тени делали выражение лица еще более зловещим. И Пушкин гасил свечи, так ему легче сопротивляться. Позже ночью он размышлял о царе Александрии и Наполеоне. Владыку Севера, принесшему миру тихую неволю, и этого всадника, пред кем склонились цари, казнившие его позже мучением покоя, ему хотелось вызвать их на очную ставку. Строки ложились на бумагу одна за другой, но замысел этот так и остался недовершенным. Пушкин и сам прикован был к одному месту, испытывая великую духоту этой тихой неволи и мучаясь мучением покоя. А вечера Евского могли довести до отчаяния. Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды. Рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя. Но потерял я только время, благие мысли и труды. Спаситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич, к чему стадам дары свободы? Их должен резать или стричь, наследство их из рода в роды, ермо с гремушками, да бич Был уже поздний час. Лампа под абажуром очерчивала магический круг света, вырывая его из полутьмы и как бы отъединяя от беспокойного суетного бытия, мешающего сосредоточенности думы. Жизнь Пушкина и в Одессе текла и шумно, более шумно и пёстро, чем в Кишинёве. Это давало забвение, и это же рождало порой горькие мысли. Новые люди, здесь, с которыми ему приходилось общаться, как-то не были ещё им обжиты. После того, как внезапно оборвалось Амалий Ризнич, образовалась в душе пустота, которую не заполняли светские встречи. Все напрягавшаяся глухая борьба с Воронцовым, из которой не видно было исхода, томила и раздражала одновременно. Сегодня он никуда не выходил, читая, раздумывая, глядя в окно. Ночью сейчас родились эти стихи. Так он до сих пор и не ответил Владимиру Федосеевичу Раевскому. Он думал и о нем, и о себе, когда писал эти строки. Но неужели ж таков его отклик на голос певца из темницы? Он вспомнил, как у Лепрандии, отвернувшись к окну, читал послание Раевского «Бичей кровавый рот». Эта строка и тогда уколола его, вонзившись подобно стреле, и вот снова она зазвенела в душе, но слова преломились к нём по-иному «Из рода в род, народом да на Ермода бич». свободы сеятель пустынный, да, это он, Владимир Раевский. Пушкин не писал ни во втором, ни в третьем лице, он говорил как бы от себя и о себе, но это были именно думы Раевского. В воспоминания вставали кишиневская школа и стриженные головы мальчиков. Да, это он рукою чистый, безвинный, в порабощенные бразды бросал живительные семя. Никто сам о себе так бы не мог сказать, но Александр вкладывал ему эти слова так, как он его видел, как его понимал и воспринимал и было бы это не просто неудачной по форме строкой, а и, по сути дело жестоко. Но потерял ты только время. А дальше? Дальше Пушкин дал себе волю и восклицал уже от себя самого, изливая всю горечь и боль своих размышлений. Горечь была за Раевского и за себя. И еще гораздо шире, общее, горечь за всех неудачников революции, восстаний. А толпа? Пушкин помнил рассказы о небывалом подъеме в дни Псилантии, и именно здесь, в той самой Одессе, что ныне полна благоденствующих лавочников и торгашей, как бы совсем позабывших о далеком своем несчастном отечестве. Он, конечно, не смешивал их с подлинным народом, и он не переменился в своих убеждениях, чувствуя эту народную боль как свою собственную. И, призывая народы пасти с, Он вкладывал в этот призыв гневный сарказм. Он кидал его, как сознательно наносимое оскорбление. Это и было бы, может быть, в руках его самым острым оружием, но где и как его применить, кто по это услышит, и куда долетит этот листок, освещенный магическим кругом отъединения. Пушкин не видел себя со стороны. Он был небольшой, черный, курчавый и легкий, сжатый губы, рука, Одна нога легла на другую, глаза не мигают, почти статуэтка, похожего на негритенка, русского мальчика. Он не мальчик уже, но такую вот напряженность мысли, соединенную с самоотверженной чистотой цельного чувства, знает, быть может, одна только ранняя юность. И та рука, что была сжата, разжалась, пальцы переплетены. И это без слов что-то крепит утверждает в душе. Так, подобно морю, на берегах которого жил, душевная жизнь Пушкина была беспокойна, и множество противоречивых или кажущихся таковыми движений в нем возникало. Тоска и хандра, о которых писал в письмах и что отмечал Лепранди, покорность Александру Раевскому и одновременный бунт против него, страстное увлечение Амалии Ризнич, в котором топил себя, как в вине, и вот глухой этот обрыв». И непрерывная невидимая дуэль с Воронцовым. Море, движение и тяга туда, за пределы родной земли, все, что заказно в его положении изгнанника, и вместе с тем собственный внутренний мир, полный чувства и мыслей, звуков и образов, мир, где он свободен. Пушкин любил часы архивных занятий. Здесь Воронцов ни в чем его не стеснял. Осень. Все раньше темнело, но короткие дни полны были солнца и света, благословения юга. Библиотека огромна, в ней тихо, в линцевитый вощеный паркет. Если ступит чья-либо нога, издали слышно. Но гостем и то редким был здесь один Гунчисон, доктор-старик, вывезенный Воронцовым из Лондона. Он был глуховат но еще того более притворялся глухим. Он не любил разговаривать, и исключение делал только для Пушкина. Так и сейчас. Гунчицон только что вышел. Он писал большое исследование об атеизме. Его рассуждения Пушкину были весьма любопытны, но, оставшись один, тотчас Александр склонился над старой, уже пожелтевшей рукописью, которая еще более его занимала и из которой делал он выписки. «Сие последние чувства чувство горечи, я старалась подавлять в тебе несравненно более других. Моя природная гордость, естественный закал души моей, делали для меня невыносимую мысль быть несчастной. Я говорила самой себе, счастье и несчастье в сердце и в душе каждого человека. Если ты чувствуешь несчастье, стань выше его». И действуй так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события. Пушкин задумался. Тут было что-то, что открывало автора записок с несколько неожиданной стороны. Это была мудрость женщины, которая ставила счастье превыше всего. Как далеко это хотя бы от того ж Гунчисона, для которого превыше всего истина, мысль? Выписки делать Пушкин однако ж не стал. Он поглядел еще рукопись, там и тут остановился и, улыбнувшись, стал не спеша длинным ногтем мизинца водить строку за строкой. Все, наконец, разобрав, он быстро карандашом начал писать. Была тишина, но пушкина что-то слегка заволновало. Он ощутил беспокойство, но продолжал переписывать, не отрываясь. Странно, как если бы... От самой бумаги, которой касалась когда-то рука императрицы, шел еще запах духов. Так далеко его еще никогда не увлекало воображение. Он поднял голову и в ту же минуту почувствовал легкое прикосновение веера. Он обернулся и в изумлении увидел позади себя графиню Воронцову. «Елизавета Ксаверевна, вы...» «Я не слыхал, как вы подошли». «Я вам не хотела мешать». — Что вы читали, писали? — Это записки Екатерины. И, закусив губу, покорствуя внезапному побуждению, он протянул ей листок. Елизавета Ксавельевна быстро пробежала глазами несколько строк и ниже еще несколько строк. — Я сказала о том, что я нравилась. Стало быть, половина искушений заключалась уже в этом самом. Вторая половина в подобных случаях, естественно, следует из самого существа человеческой природы, потому что идти на искушение и подвергнуться ему очень близко одно от другого. Человек не невластен в своем сердце. Он не может по произволу сжимать его в кулак и потом опять давать свободу. Да, Воронцова, так чудесно неслышно приблизившаяся, И вблизи было как видение. Свободное платье, серебристое, матовое, не облегало ее, и вся она возникла для глаза в какой-то колеблемой дымке, только на тонкой цепочке низко спускавшийся крестик теплел на ее приоткрытой груди. Она подняла глаза и, улыбнувшись, подала листок Пушкину. Щеки ее чуть зарозовели. «У вас удивительно неразборчивый почерк», — сказала она. «Ничего не понять». Однако улыбка ее говорила другое. но ну, не буду мешать. Заходите к нам чаще. Не надо, не провожайте». Пушкин глядел ей во след, как ступала она по солнечным пятнам паркета, непринужденно легко, но теперь уже все-таки слышно, и думал почти уж мыслью, а сердца это дама, это графиня, которой недавно был он представлен, как же он сразу тогда не увидал и не понял. Но в нем билось и другое еще. Да, человек в сердце своем... Нет, он в нем не властен. Здесь, в Одессе, было много людей, с которыми он непрестанно общался, значительно больше, чем в Кишиневе. Но немногие кишиневские знакомые занимали в душе его более важное место, ибо входили в самую его потайную напряженную жизнь. Тут же много и множество было светских знакомых, но отношения с ними не оставляли никакого следа, бегло скользя по душе. Не без интереса он наблюдал крупных чиновников из окружения Воронцова. Были среди них и подлинные раритеты — скупцы и расточители одновременно, блестящие красавцы и законченные тупицы, сочетавшие оба эти качества в какой-то счастливой гармонии. Администраторы — гастрономы, которые не ели только тогда, когда говорили, а, впрочем, и говорили исключительно длинно и нудно. Кое-кто и среди них, само собой, выделялся. Отдельные экземпляры, законченно неприятные. Таков был хотя бы Брунов из «Азейских баронов», человек с огромную страшной челюстью, который казался еще страшнее от того, что он обладал самыми изысканными манерами и чарующей льстивую французскую речью. Еще в Бухаристе он был пойман с поличным и уличен в воровстве, но как-то вывернулся. Как мог его Воронцов принимать в интимном кругу, это было загадкой. А планы Брунова были обширны. Пушкин от Вигеля слышал, что он был не прочь свалить Казначеева, правителя канцелярии-наместника и честного человека, и сев на его место править всеми делами. Вигель, коварный хитрец, пользуясь тем, что Брунов по фамилии его самого числил за немца, однажды подлил масло в огонь. — Нас маловато, — сказал он, вздохнув, — еще бы оздейцев сюда, а то и с самой германии Да все бы места поведней заполнить своими. — Да это можно и после, — ответил барон. Но ежели такой внушительный тип ничего не мог возбудить, кроме годливости, то что же, разве запомнить еще живой анекдот, как некой Марине, похожий на червяка в висмундире, питавший болезненную страсть к кардинам и наградам, как однажды он так приставал к Воронцову о представлении его к какому-то ордену, что тот выбежал в сад, а Марине за ним и в сад с чернильницей и гусиным пером. Воронцов обернулся. «Ну как же я здесь любезнейший подпишу!» Марине не растерялся и, изогнувшись, подставил спину вместо стола. Что могли Пушкину дать эти люди? — Пусть интересно, порой смешно, порой противно, а для души ровно ничего. Из семейств, в которых Пушкин бывал, самым приятным было семейство блорамберга, уроженца Бельгии. Сам он археолог, с ним разговор интересен, он великий знаток всех черноморских древностей. Они вспоминали вместе развалины храма Дианы, и гору Митридата, и даже самого керченского Павла Дебрюкса, которого Бларамберг смеясь причислял к древностям. У него бывало всегда полно гостей. Старшая дочь его была за испанцем, консулом. За столом одновременно говорили на нескольких языках. По определению Пушкина — настоящее вавилонское столпотворение. Жалко, что я арабский забыл. Без него чего-то не хватает. Туманский, поэт, сверстник Пушкина, очень смеялся и говорил, в свою очередь, «А я очень жалею, что я канцелярский чиновник и только немножко поэт, а хотел бы я быть...» Пушкин быстро его перебивал. консул знаю». Туманский весьма и весьма ухаживал за девицами блоранберг но о жених беврях ты серьезно мечтал. Глядя со стороны, можно было, пожалуй, подумать, что Александр Сергеевич красивыми этими девушками несколько увлекался, но он с ними только болтал, танцевал, принимал участие во всяческих играх и забывал с ее же минуту, как выходил за порог. Так и Василий Иванович Туманский был ему мил, но и только. Все эти люди и встречи, при всем их разнообразии, походили на слитный гул волн и были как фон, аккомпанемент подлинной музыки чувства записки екатерины тишина библиотеки под солнцем паркет вот что стояло в душе не умирая и словно бы музыка тогда возникшая в нем все возрастала и ширилась заполняя ою всю жизнь этого пушкин еще никогда не испытывал он всюду с собой носил это светлое облако улегчавшее самую его поступь Порой внезапно между чужими людьми, для них непонятно, он улыбался себе самому, тому, что в душе. Пушкин часто теперь бывал и у Воронцовых. В бильярдной у графа, его приближенные, графиня же принимала в гостиной. Пушкин с Раевским всегда там. Из дам у Елизаветы Ксаверевны особенно часто бывала Нарышкина, за которую, впрочем, очень ухаживал и сам Воронцов, да еще Башмакова, вздорная внучка Суворова. Так нередко бывает с потомками великих людей. Все они были между собой в родстве. Иногда заходил и граф ланжерон предшественник Воронцова в звании наместника края, француз, воевавший против французов, как, шутя про него, говорили одесские острики Беседа текла непринужденно, по-французски, по-русски, немного по-польски, дама между собою Граф-эмигрант душой здесь отдыхал. Он до сих пор пребывал в очень большом смущении от того прискорбного обстоятельства, что ему предпочли Воронцова, и нового начальника края за это недолюбливал. Здесь же, между дамами, был он по-прежнему в полной красе, здесь он был кавалер. Годы щадили его и по фигуре он выглядел совсем молодым. Когда говорил на родном языке, был остроумен, галантен, изящен, но у него была слабость думать, что он в совершенстве знает и русский язык, и даже язык простолюдинов. К Пушкину он чувствовал слабость, быть может, потому, что наблюдал, как молодой человек независимо держит себя по отношению к Воронцову. Но кроме того, этот юноша шестидесяти лет — Вообразил, что и ему самому на досуге не поздно еще стать писателем. «Я вам на днях передам мою трагедию, но скажите мне, когда у вас один фиг хорош, вы не меняете его на другой, который не лучше». «Даже плохой на плохой не меняю», — отвечал смеяц Пушкин. Он хорошо понимал, о чем идет речь. Но Лонжерон не очень-то вслушивался, продолжая свое. «Ну и вот, а человека на человека меняют, так и применяли кукушку на ястреба». Так эта мысль о Воронцове его не покидала, и он отбывал в сторону дам, дабы там отдохнуть на каком-нибудь изысканном каламбуре. Пушкин в гостиной Елизаветы Ксаверевны не был похож на Пушкина хотя бы у Орловых, в далеком теперь Кишиневе. Он не шумел, не горячился не был в центре внимания и никак к тому не стремился. Он, казалось, спокойно уступал первую роль Александру Раевскому, и тот, при всем своем остром уме, не догадывался, что позиция Пушкина была выгоднее, хотя о какой-то там выгоде притихший поэт немало не думал. Он ничего себе не позволял, ни малейшей вольности, после той единственной, которую допустил внезапно порывисто в библиотеке с записками Екатерины ильзавета саверьевна не показала тогда ни малейшего неудовольствия даже напротив казалось сама она рада была этой открытости чувства и все же сам пушкин от этого именно чувствовал не смущение нет и не робость он чувствовал правду той именно формы своего внутреннего состояния которое ему не хотелось нарушить как абсолютно безошибочно чувствовал форму стихов выражавших именно то что он хотел выразить Это, видимое спокойствие его не было все же простой тишиной, и лишь отчасти было некой завороженностью самым присутствием Елизаветы ксаверьевны взглядом ее улыбкой или звуком голоса. Это была очень полная внутренняя жизнь с непрерывным и гармоническим нарастанием чувства. Но он его сам не ускорял, никак ничего не форсировал, он знал, что все будет». Графиня порою сама вовлекала его в разговор, порою лишь взглядывала и оставляла в покое. Он ловил этот взор внимательный, ясный, и казалось ему, что она все понимает, и что, как и он, также она знает, все будет. От этой их общей уверенности вскипало в груди, и он поднимался и отходил быстро к окну. За стеклами там ночь стояла над миром, небо и море не были отъединены. И одни и те же звезды были на глубине и в вышине. Этому космосу он открывался до дна, как самому себе. Но и разум его не покидал, только и разум этот был как бы особенный разум, тонкий светлый, не нуждавшийся в выводах, обрекаемых в слово. В эти минуты грань между чувством и мыслью почти совсем исчезала. Но всё же он понимал свою радость, совершенно подобную той самой радости, какую испытывал, находя новую форму в поэзии в творчестве. Так и чувства его были богаты и многогранны, как весь внутренний мир его творчества. И звезды сияли и там, и здесь. Все те же одни вечные звезды. Подобные состояния долго не длятся. Можно сгореть и спепелиться. И Пушкин как бы сходил снова к людям. Этого нет, невозможно отнять. Он был спокоен. И снова он мог легко и свободно дышать, и говорить, и даже болтать. Где-то внутри покоилась огромная радость и тайна. А внешне это обертывалось доброй благожелательностью ко всем этим людям, открытой живостью. Он ничему не изменял, Но он не мог ни лучиться, ни искриться, и она, казалось ему, понимала и это. Да будут благословенные записки императрицы Екатерины».